Глава, 53. Диана. 4 августа 1939 года. Байрейт, Германия. «Ещё чаю, леди мосли спрашивает Гитлер Диану с любезной улыбкой. Порой ей сложно поверить, что этот добрый джентльмен с безупречными манерами — тот самый человек, который в марте так смело и неожиданно нарушил Мюнхенское соглашение. Соглашение, которое на время сделало вернувшегося с переговоров Чемберлина героем и миротворцем Не обращая внимания на четырёхсторонний пакт между Великобританией, Францией, Италией и Германией, в котором Гитлер согласился удовлетвориться возвращением Судетской области, региона, где проживало много немцев, всего несколько месяцев спустя он захватил всю Чехословакию, к ужасу всего мира. «Звучит заманчиво, мой фюрер. Спасибо. Отвечает она, подставляя прекрасную фарфоровую чашку с изящной золотой гравировкой в виде свастики. Как Гитлеру удается обеспечить, чтобы в ресторане байрейтского отеля «Голденер Анкер», где он остановился на время фестиваля, чай подавали в нацистском фарфоре, изготовленном на заказ? Возможно, его тут хранят на всякий случай? Наблюдая, как он наливает ароматный напиток, Диана мечтает оказаться дома — и прижать к себе сладко пахнущего восьмимесячного Освальда Александра, которого они называют просто Александром. Сейчас у него такой чудесный возраст, хотя его появление на свет было не из простых. Ей и Мосли пришлось публично объявить о своём браке после рождения сына, и это вызвало неожиданно бешеную бурю. Негодование и возмущение Бабы было предсказуемо, Но шок и огорчение бедняжки Николаса, сына М, стало для них болезненным. Диана старалась заботиться о детях Мосли, хотя они не всегда отвечали взаимностью. Баба прочитала им слишком много сказок о злых мачехах. Но его сыновья обожали джонатона и Десмонда, и это согревало ей сердце. Однако с приближением пасхальных каникул в школе-интернате Николаса ситуация успокоилась и Диана посчитала, что всё уладилось. Она наслаждалась возможностью подольше пожить в Вутон-Лодже со своими тремя сыновьями и Мосли. Время от времени их навещали его дети, до тех пор, пока Гитлер не решил оккупировать всю Чехословакию, щёлкнув по носу Чемберлена, Муссолини и Даладье. Она ожидала подобного развития событий, но народ и близкие оказались сильно угнетены этим. И хотя премьер-министр Чемберлин не объявил в ответ войны, всех охватило дурное предчувствие. Мосли тоже был в замешательстве. Только восторженная, на удивление, многолюдная толпа на его июльской встрече в выставочном зале «Эрлскорт» «Демонстрация за мир с Германией и против войны» смогла на какое-то время успокоить М. Но затем Мосли опять начал переживать о финансовом положении БСФ. Состоится ли сделка по радио, если будет объявлена война. Как он будет поддерживать деятельность БСФ до тех пор, пока Гитлер захватит Великобританию — Эмверил, это случится, немецкие войска неудержимы — без денег, которые могла бы зарабатывать радиостанция? Разговоры об этом постоянно шли в Утон-Лодже, и никакие увещевания не успокаивали мужа. Бедняжку Александра пришлось оставить на попечение няни, а Диана опять отправилась в Германию, чтобы сотворить чудо. И вот она сидит тут. «Вы предвкушаете сегодняшнюю оперу?» — спрашивает она, стараясь придать голосу волнение и искренний энтузиазм. Честно говоря, она скучает в опере, и любовь фюрера к занудной музыке — один из самых неприятных моментов в этой поездке. Когда же, наконец, наступит удобный момент, чтобы заговорить о том, ради чего Мосли послал её сюда? Завершена ли сделка? Можно ли запускать работу радио в силе ли договорённости, несмотря на происходящее с Мюнхенским соглашением? О, да, благоговейно отвечает он. Летучий голландец должен быть очень вдохновляющим. Пока она болтает с Юнити и Гитлером о сегодняшней постановке и великолепии роскошных декораций в Фестшпильхаусе, про себя Диана думает о том, как отличается в этом году фестиваль Настроение царит подавленное, и стало гораздо меньше белокурых, молодых, яблочно-румяных солдат, которые повсюду сновали тут в предыдущие годы. Зато появились перебинтованные хромающие военные, которых привезли сюда, чтобы Вагнер вдохновил их на скорейшее выздоровление. И хотя Диана сомневается, что тяжеловесные постановки Вагнера — это то, что доктор прописал, она также знает, что никто не отклоняет приглашение Гитлера. «Для меня бальзам на душу, что вы обе, милые леди, будете моими почётными гостями», — говорит он, любезно кивая и улыбаясь каждой. Диана знает, что ему на самом деле нравится появляться на Байридском фестивале под руку с аристократками, сёстрами Митфорд, особенно учитывая близкую связь их семьи с самим Рихардом Вагнером. «Ваше присутствие помогает успокоить мой мятежный дух» внушает надежду на мирное будущее Великобритании и Германии. Юнити сжимает руку Гитлера. Диана хорошо знает, что благополучие фюрера для сестры важнее всего. «Что с вами?» — спрашивает Юнити. «Моё тело в порядке, Майнвалькюр. Только мой дух томится». «Я на всё готова, лишь бы помочь вам», — жалобно тянет Юнити. «Я знаю», — отвечает он, похлопывая её по руке. Но над этим вы не властны. Вы много раз говорили со мной об этом и умоляли меня. И мне больно, что мой священный долг призывает меня сделать то, что расстроит вас». «О чём, чёрт возьми, он говорит?» — думает Диана. А вот Юнити, кажется, догадалась, потому что глаза её расширяются, и она вскрикивает. «Нет!» Взгляд Гитлера метнулся к его телохранителям, рассредоточенным по ресторану. Несколько других гостей даже не взглянули в их сторону, хотя не могли не расслышать громкий вскрик Юнити. Не осмелились. Что же такое, знает её сестра? Почему она в такой панике? Какой следующий шаг собираются предпринять нацисты? Диана не может спросить напрямую. Нетерпение и откровенный интерес неуместны. И всё же... Диана молится, чтобы, какой бы приказ не отдал Гитлер своим войскам, проклятый Уинстон не оказался прав, дескать, стремясь к миру, Чемберлен добился войны. Фюрер подаётся к Диане и Юнити. Он берёт каждую из них за руку, понижает голос и произносит. «Ради вашей безопасности я сообщу вам кое-что абсолютно секретное. Об этом знают только высший генералитет и министры. вы обе должны вернуться в Великобританию сразу после сегодняшнего представления. Скоро вам будет небезопасно оставаться в Германии. По телу Дианы пробегает холодок. Теперь она понимает весь этот туманный разговор. И хотя ему не нужно пояснять, он всё-таки продолжает. Война неизбежна. Она может начаться в ближайшие дни или недели. И самое безопасное место для моих драгоценных близких — Их собственный дом. «Но вы обещали мир между Великобританией и Германией, и это мой дом!» Причитает Юнити и начинает рыдать. Жалкое зрелище. Что теперь будет с радиостанцией, от которой так много зависит? Возможно ли вести бизнес в таких обстоятельствах? Такие мысли проносятся в голове Дианы. В конце концов, британское правительство понятия не имеет об их договорённости с правительством Германии. Война не обязательно должна отменить их коммерческий радиопроект. Гитлер отпускает руку Дианы и кладёт обе свои удивительно бледные, элегантные руки на руку Юнити. «Понимаю. Всё понимаю. Вы доказали, что вы настоящая нацистка и немецкая валькюр». Но ваше правительство не хочет принять оливковую ветвь, которую я протягиваю снова и снова. Не хочет признать, что Германия призвана объединить весь свой народ и все свои разобщенные земли в единую нацию. Великобритания возражает даже против того, чтобы я вернул в семью немецкий народ, который был отдан под власть поляков Версальским договором. Даже под моей защитой, мои дорогие, для вас здесь может быть слишком небезопасно. Грудь Юнити вздымается, рыдания усиливаются, а Диана задаётся вопросом, есть ли ещё какая-то причина, по которой Гитлер желает их отъезда. Может быть, высылая Юнити на родину, он хочет подать сигнал Великобритании, что настроен серьёзно? Сработает ли возвращение Юнити на пользу его пропаганде? Но Диана спокойна. Неважно, есть ли скрытые мотивы в их высылке из Германии или нет. главное Она знает свою цель и как её достичь. Она поворачивается к Гитлеру и говорит. «Я отказываюсь верить, что это последний раз, когда я вижу вас, мой фюрер. Лорд Мосли продолжит крестовый поход за мир, и чем бы он ни увенчался, я уверена, что вы одержите победу и что мы снова встретимся в Великобритании после объединения». «Мосли, Юнити и я будем ждать вас там, готовые помочь и выступить на вашей стороне». Неужели это слёзы блеснули в глазах Гитлера? Но нет, на щеке нет следа слёз. должно быть, это игра солнечного света. Как бы там ни было, он заявляет с преувеличенной бравадой. «Это моя величайшая надежда, прекрасная леди Мосли. А пока нас ждёт...» «Летучий голландец» и весь сегодняшний вечер.